пользуясь тем, что туман еще не совсем рассеялся. Нап и Пенкроф тотчас же поднялись в гранитный дворец и принесли оттуда почти все боевые припасы. Гедеон Спилет и Айртон, оба отличные стрелки, вооружились карабинами, стрелявшими на целую милю, то есть на километр 800 метров. Остальные ружья взяли Сайра Смит, Нап, Пенкроф и Герберт. Затем все разделились на группы, по два человека в каждой. Сайрос Смит и Герберт оставались в гротах и могли держать под обстрелом обширную часть берега, прилегающую к гранитному дворцу, до мостика на ручье водопада. Гедон Спилит и Нап должны были укрыться между скалами возле устья реки Милосердия и помешать переправе пиратов на лодке или высадке на противоположном берегу.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 Вероятно, заметили, что прежде чем подойти к острову, нужно пройти мимо маленького островка, отделяющегося проливом шириной чуть менее километра. Однако, наблюдая в подзорную трубу за всеми движениями пиратов, Сайрос Смит убедился, что шлюпка пока не собирается заходить в пролив, а подходит к острову спасения. Это была вполне понятная мера предосторожности.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 Может быть, они не хотели без крайней необходимости открывать неприятелю свое убежище и подставлять себя под выстрелы из пушек, а может быть, рассчитывали на помощь Наба и Гедеона Спилета, охранявших устье реки, и на Сайроса Смита с Гербертом, спрятавшихся возле гротов. Через двадцать минут после того, как Айртон и Пенкроф сразили меткими выстрелами двух пиратов,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 и не будут сами подставлять свои лбы под наши пули. Смотрите, не ошибитесь, Пенкроф. — Ну, это видно будет. А только через пролив они к нам сюда не переберутся, — возразил моряк. Этого им не позволят карабины Айртона и мистера Спилета. Вы ведь и сами знаете, что они бьют дальше, чем на целую милю, то есть на 1800 восемьсот метров. — Все это так, — вмешался Герберт, — Но что же могут сделать два карабина против корабельных пушек? — Но ведь брига кажется, еще нет в проливе, — возразил своему воспитаннику Пенкров. — А если предположить, что он войдет в пролив, тогда что? — спросил Сайра Смит. — Это невозможно. Он рискует сесть на мель и погибнуть. — Нет, это возможно, — вмешался в разговор Айртон. — Пираты могут воспользоваться приливом...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 Там они, толкая один другого, торопливо попрыгали в шлюпку и, гребя изо всех сил, быстро поплыли к бригу. — На восемь меньше! — радостно закричал Пенкров, торжествуя победу. — Вот что значит иметь в руках хорошее ружье! — Господа! — перебил его Айртон, снова заряжая свой карабин. — Дела принимают дурной оборот. Бриг распускает паруса. —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 целых полмили, то есть девятьсот метров, отделяло бы его от берега, а на таком расстоянии пушечные выстрелы не могли причинить особого вреда. — Никогда, — повторял Пенкров, — никогда этот Боб Гарвей, если он хороший моряк, не войдет в пролив. Должен же он знать, чем рискует, если погода изменится и вдруг начнется шторм. Ну, сами посудите, что он будет делать, если Брик разобьется о рифы. Пиратский Бриг тем временем подходил к островку, и видно было, что он направляется к южной конечности. С моря дул легкий ветерок, прилив уже не гнал воду к земле, и Боб Гарви мог без малейшего опасения лавировать судном как ему угодно. Фарватор был определен и вымерен первой шлюпкой, и поэтому Брик мог смело углубиться в пролив. Намерения Боба Гарвия теперь были совершенно ясны. Он хотел остановиться напротив гротов и ядрами отвечать на выстрелы защитников острова, которые успели уже убить восемь человек из его команды. Вскоре быстрый достиг южной конечности островка и легко обогнул его. После этого там подняли косой грот, и бриг, держа руль к ветру, через несколько минут был уже на траверсе устья реки Милосердия. «Злодеи!»